Первые часы после приезда Нади домой, ни ей, ни матери не пришло бы на ум спросить себя, кто из них счастливее. Они не считали, сколько раз подступили слезы, и повторились вопросы, и забылись, а потом вспомнились в торопях прерванные рассказы. Любящие не ведут счет своей любви. Все казалось Нади исключительным. Ни с чем в прошлом нельзя было сравнить то, что происходило в доме теперь. И не потому ли она непрерывно сравнивает происходящее с ушедшим? Наверное, так. Вчера и сегодня должны бы жить в мыслях порознь. Так они не похожи одно на другое. Но они живут вместе, как двойня. Прежде Надя не слышала от мамы имени Цветухина. Теперь мама назвала его своим давним другом. Он был ее первым учителем на сцене, сказала она. Бывало, бабушка рассказывала Наде о молодости мамы, но никогда не говорила об ее первом учителе. Конечно, у мамы множество друзей. Надя не могла бы уверенно перечислить театры, в которых играла мама. А ведь в каждом, наверное, Найдется актриса или актер, с которыми она дружила. Правда, учитель куда больше, чем обыкновенный друг. Но не странно ли, что и у папы с Надей ни разу не заходила речь о цветухине? «Папа его знал?» — спросила Надя осторожным голосом. «Само собой», — негромко воскликнула Анна Тихоновна. «Они как-то даже поссорились». «Поссорились?» Папе не понравилось, как он играл. Он плохо играл? Такого не могло быть, — с решимостью ответила мать. Я тогда была ребенком и знаю о приключении со слов Егора Павловича. Он смеялся, рассказывая. Они помирились? О, конечно! Они вчера так дружелюбно встретились. А сколько тебе было лет, когда ты стала у него учиться? «Сколько тебе сейчас?» Ответ уводил в дебри. О столь отдаленных эпохах подружки Нади говорили, что нас, девочки, тогда еще не запроектировали. Надя появилась на свет после гражданской войны, о которой написано столько книг, сколько не писалось ни о Греции, ни о Риме. А мама была уже актрисой. Что же такое был тогда Цветухин? Неважно, важно, что такое он сейчас, когда мама говорит о нем, удивительно притишая свой распевный голос. Она часто сдерживала увлечение разговором и поглядывала на дверь, где лежал больной. Потом быстро-быстро начинала опять вспоминать что-нибудь о пережитом, почему-то больше останавливаясь не на себе, а на Егоре Палче. Разумеется, он был опасно ранен, но ведь она тоже пострадала. Они перенесли одинаковый ужас. И какое же сравнение? Если он такой храбрый, то мама еще храбрее, она женщина. «Сейчас познакомлю тебя с ним», — говорила мать и тихонько подходила к двери. Прислушивалась, возвращалась. Кажется, спит. Подождем. Сон ему очень нужен. Это повторялось, пока не пришло время давать больному какие-то таблетки. Заглянув к нему, мама позвала, будто издалека, наплывшим праздничным голосом. «Надюша, Егор Павлович тебя ждет!» На постели Нади, да-да, к полной неожиданности, на ее постели Лицом к окну лежал необыкновенный человек. Разящий свет полдня приподнял над белизною подушек с простынями тонкопалую кисть его правой руки. Кисть виднелась совсем особо, как бы отделенная от человека. Неподвижные пальцы точно из норки выглядывали из кокона бинтов, доходившего до плеча. Распушенной по наволке гривой окружалось лицо табачного оттенка в седой скобе небритой щетины. Необыкновенный человек был стариком, но глаза старика горели, и он не спускал их с нади. Войдя она сразу же отвела от этих глаз свой взгляд, и остановила на перебинтованной руке и все смотрела на нее напуганно-почтительно, может быть, потому, что это была рука раненого. Она не видела, но почувствовала, как он перевел глаза на мать, и тут услышала его первое слово, твердое и нежное. «Ты?» — сказал он. «Но большего отца!» — сразу отозвалась мать. «Вижу пока тебя!» — возразил он и, высвободив из-под простыни левую руку, неудобно подвешивая ее в воздухе над перевязанной, Полу спросил Надю. «Познакомимся — Познакомимся? Она притронулась к его пальцам, почти неслышно назвалась. — Надя. — Цветухин, бывший артист, — выговорил он по слогам, И усмехнулся точно бы шутливо, но не без горечи. «Егор Павлович», — вспыхнула Анна Тихоновна, — «какой лицедей из Безрукова! Не смейте так говорить, прошу вас. Ведь вам сегодня легче, да? Надо уже выполнять, что велел доктор. Вот примите», — спешила она, наливая воды, игравшей в граненном графине солнечной россыпью. «Примите таблетки». Сейчас придет сестра. Ступай, Надя. Егора Павловичу должны сделать уколы. Заходите или заходи, как лучше, спросил он Надя. Он глядел на нее все теми же горящими глазами, но показалось его голос ослаб. Ее охватила жалость к нему. Она ответила уже без растерянности, которая сперва мешала. Лучше, как вы с мамой. Ну и славно. «Приходи же!» Ей хотелось улыбнуться, но она только сказала, «Если будете поправляться». «Слыхала? Мне легче». «Ступай, ступай», — повторила мать и заслонила собой больного, налепляя ему на высунутый язык таблетку и поднося воду. В бабушкиной комнате Надя, отворив окно, долго смотрела на улицу. Босоногие мальчишки играли в бабки, победно вскрикивая, когда кто-нибудь метко попадал битком в кон и козны искрами разлетались по тротуару. По дороге маршем прошли молодые ребята, человек десять попарно, рюкзаки, мешки за плечами. И позади нестроенных пар, как отделенный командир, шагал красноармеец с тощим портфелем под мышкой. Игра в бабке остановилась. Мальчишки, не двигаясь, во все глаза глядели вслед молчаливому маршу, с недетским пониманием провожая парней, когда они уже исчезли за окном Нади. Она смотрела на мальчишек и думала об их игре, которая внезапно оборвалась. Вот так же оборвалась ее игра. Только бы замахнуться, прицелиться, кинуть битком в кон, И вскрикнуть от радости попала. Студентка, московская студентка. И впереди целое лето, которое она студенткой проведет неразлучно с мамой. Но разжались пальцы, выпал биток, и занесенная рука опустилась. Надя смотрела на марш парней и думала о мешках на их спинах думала о том мешке для укладки собственных вещей, которые собирала Женя для Бориса. Наверное, Борис уже оставил позади свой марш от сборного пункта в казарму. Что будет делать пианист в армии со своими фугами? Пошла ли нынче Женя копать щели или осталась с матерью, которая, может быть, грузно сидит в кресле, вытирая красные от неприсыхающих слез глаза. Все стало по-новому у милых Комковых, и грустно новой виделась Наде, любимая ее Женька. Но сама-то Надя, почему она опять словно прикованная стоит у окна, как стояла, глядя в беззвучный сад Комковых? Так же светилась белесая от жары неба, так же ничего не двигалось в доме. Но тогда сковывал Надю страх за маму, а теперь мама рядом за стеной. Почему же Надя по-прежнему не знает, какую быть ею в новой жизни, и с чего начать эту новую непонятную жизнь? Однажды девочке лет шести бабушка пустила Надю побегать по бережку Волги, и она подошла к маленькой кучке таких же девочек. Они были босиком и месили ногами грязь на той рыжей полоске пены, которую намывает волна к берегу. Грязь чавкала, пузырилась и шоколадными ошмётками облепляла ноги до коленок. Надя жгучей завистью глядела на месиво грязи и не сходила с места. Одна из шалуней, курносенькая и, видна, первая зачинщица, крикнула Нади. «Девочка!» Ты зачем только стоишь? Идем с нами играть. — Мне нельзя. Я хорошая, — ответила Надя. Курносая рассмеялась, а за нею смех подхватили все до одной озорницы, припивая ладно чмокая ногами по грязи. — Хорошая, хорошая! Чуть не плача, Надя убежала к бабушке. С кем еще было поделиться обидой? Это ведь бабушка все хвалила ее и называла хорошей, и внушала, чего нельзя. На горькую жалобу надя она сказала, что, конечно, нельзя было играть с девочками. Ведь на тебе туфельки? Надя тотчас спросила, а если разуться? Нет, по-бабушкиному нельзя было и разуваться. Месить грязь опасно можно порезать ножки. А нехорошие девочки тем и плохи, что обижают хороших. Но после истории на Волжском берегу Надя перестала называть себя хорошей. В школьные годы делались открытия, то исключающие, то подтверждающие друг друга. Самым изумительным было то, что нехорошие девочки часто поступали прямо-таки замечательно вызывая у Нади восторг. Привязанности возникали не потому, что было заодно дружить непременно с хорошими, а сами собой. Ни бабушка, никто другой не могли тут ничего изменить. Хорошие девочки изредка оступались. Тогда Надя проникалась с сочувствием к ним и помогала выпутаться из беды. Они не нарочно ведь, защищала она их. Но чего не выносила она, так это злорадство. Ей казалось, оно свойственнее как раз самым хорошим. В отличие от прочих, самые хорошие обычно были одинаковы, точно бусинки. И как бусинки холодны. Надя считала их просто-напросто никакими. С ними было скучно. Весело бывало с девочками, которых Надя, как и себя, находила обыкновенными. И это стало убеждением окачать на сложившемся у нее много лет спустя уже в Ясной Поляне. Обыкновенными были Маша и Лариса. Сильнее тянула, глубже затягивала в себя Лариса. В ней все-таки таилось что-то не совсем обыкновенное. Может быть, неровность нрава, полная замкнутость, сменялась у нее порывами откровенности? Но признание свое она делала обдуманно, так что разговор с ней получался в такие минуты серьезным. Надя любила говорить с ней, особенно если наскучивала болтовня с Машей. Три года прожив в одной комнате, можно и без болтовни узнать друг о дружке все сокровенное а узнав как не поскучать маша была для нади по настоящему своя а в своих не так то много заманчивого с ними легко и только маша нуждалась в дополнении каким и была лариса обе они давно соединились в воображении нади как половинки целого придет на ум одна Сразу выплывает другая. Теперь у окна не успела мысль коснуться подруг, как несвязные чувства Нади стали собираться возле них. «Мечты, мечты!» — сказала бы сейчас Лариса. «А кто будет прибирать в комнате?» Кровать стояла непостеленной, белье, подушка, одеяло выселись на ней коркой Мать обещала привести комнату в порядок вместе с Надей, но нельзя же было оставить без присмотра раненого. Мама ни словом не обмолвилась, что боится, как бы ему не отпилили руку. Но Надя без слов поняла это. Почему бы маме так зардеться и почти вскрикнуть, когда раненый назвал себя безруким? Она полна страха за него. И разве не страшно? Та самая рука, замотанная бинтами, с теми самыми тонкими пальцами, которые выглядывают из бинтов. Да, та самая рука. И ее отпилят. Руку Цветухина, маминого друга. Нет, этого нельзя допустить. Мама отдаст всю себя, чтобы выходить и спасти друга. И пока не спасет, принадлежит одному ему. «Принадлежит ему?» — вдруг изумившись спросила себя Надя шепотком и остановилась, держа перед собой насученную до локтей наволочку. Подушка не влезала. Наверное, в торопях мама не подумала, что Надя будет спать на бабушкиной подушке и приготовила наволочку с Надиной. А на небольших найденных подушках лежит мамин друг, и мама больше всего занята им одним. Ясно. Все стало ясно в этот момент, и почему мама не приехала встретить Надю с Павлом на вокзал, и почему лишь мельком спросила брата о его женитьбе, а про Машу и не справилась. Правда, в первые мгновения свидание все шло ковырком. Павел, обнявшись с мамой, что-то повосклицал, кинулся звонить Маше, начал по своей манере хохотать, неожиданно смолкнул даже смутился и, отойдя от телефона, с напускным смехом объявил. Первый нагоняй от супруги. За что? А так, входит в курс. Надя тоже поговорила с Машей, но тут же забыла о чем, запомнила только обещание поскорее к ней забежать. Все это было в первый момент счастья снова видеть, целовать, всем телом слушать маму, момент, который с непонятной скоростью удалился, и Наде, кажется, с ним удалился прежний ее дом, и она живет в другом доме, в доме раненого. Она достелила постель, кулаками втиснув в наволочку подушку и перекатив тугой пуховый шарк с головью. Потом она вышла из комнаты, в кухне стучал нож. Она заглянула туда. Мама скоблила морковь. — А, Надюша, — сказала она любовно, — морковку хочешь, молодая? Надя взяла тонкохвостый с прожилтью корешок и, похруствуя им на зубах, спросила. — Я, мама, хочу сбегать к Маше, а? — Конечно, сбегай, — ни капельки не раздумывая ответила мать. — Мне бы тоже посмотреть, как они там, но это потом. Ты не опоздай к обеду. Попробуешь моей вегетарианской стряпни. Егор Павлович на строгой диете, знаешь? Да, Надя знала это. Больше она знала, что мама непременно напомнит о Егоре Павловиче. Но очень-очень хотела узнать, отпустит ее от себя мама в первый же день встречи или нет. И вот узнала, может идти куда угодно. — Ясно. Поцеловав маму, она деликатно спросила, не надо ли чего-нибудь в городе. — Нет, — сказала мать, потянувшись в бок и отвечая поцелуем. — Пока все есть. Поспеть бы с кухней, скоро приедет доктор. А папа скоро? Он не мог сказать. Такое время, Надюша. — Да, правда, — помолчав, согласилась Надя. — Он позвонит? — Нет, он твердо назначил час. — Кто? А, ты про папу? Позвонит, если найдет минутку. Я пошла, мама. Дорога по Жуковской скатывалась к низу и сама диктовала шаг. Но и там, где покатость кончалась, Надя не убавила скорость. Чем ближе была цель, тем ровнее становилось у нее на душе. Жилье Павла она хорошо знала довольно большая комната за единственным широким окном открывала неподалеку зрелище Екатерининской надстройки Адоевских ворот Кремля. Тяжкая луковица со шпилем казалась татарским сооружением, под грузом которого осела в землю и без того грузная башня. Надя любила смотреть на эту память времен. Она рисовалась ей как неуклюжая, но привлекательная буквица летописи, напоминая прочитанные рассказы о страстно терпной истории Тубы. Не то чтобы Надя не могла оторвать глаз от Адоевской башни, просто не доставляла удовольствия видеть перед собой беспорядок в комнате Павла, о котором он пренебрежительно говорил, как о невинной слабости холостяков. Но то, что Надя увидела в комнате своего женатого дядюшки, заставила попятиться перед самым порогом. Маша выскочила из развороченной постели, в чем была, бросилась к подруге, потащила ее за собой. Отодвигая голой ногой стулья, навьюченной всякой одежонкой, она тискала Надю в кольце своих крепких, таких знакомых рук. — Ты спала? — Нет. Нездорова? Да не лежала. Днем в сорочке. Какая женщина не любит ходить в белье? Полюбуйся, хорошенькие, правда? Маша погладила на себе кружевца сорочки и заставила Надю тоже погладить, схватив ее пальцы и обводя ими глубокий ворот. Привез Павлик. И еще вот смотри, последние моды Правда, они смешные. Но очень приятные, да? Представь, узковаты. Я уже сколько раз примеряла. Напялишь, и как-то мешают. Вот тут, понимаешь, совсем-совсем маленький запас, гляди. Но немножко все-таки удастся припустить. Вот по этому шву. Как ты думаешь? Хотела распороть и боюсь. Распорим с тобой, хорошо? А блузка, примерь. Тебе тоже пойдет, я уверена. Мне очень идет. Да я надену. И все, Павел, удивилась Надя. А кто же еще? Конечно. Что же ты на него озлилась, не пришла на вокзал, почему? Мне это нравится. Я еще и виновата. Я сплю, приносит телеграмму. Приезжаю завтра утренним. Завтра это сегодня. А поезд уже подходит к вокзалу. Не мог послать вовремя. Ей-богу, Надюха, я разрыдалась. Смотри, вот она, телеграмма. Где же она? Маша откинула одеяло, пошарила в разбросанном белье, провела рукой под кроватью. Завалилась, наверное. Вся подушка мокрая, не поверишь? Лежу, реву, и в это время... Ты не знаешь, Маша, как в Москве Павлик был занят? Знаю. Позвонил всего два раза. обещал... Ну ладно, лежу, реву, и вдруг звонит. Откуда же? От тебя, из твоего дома. Странный ты человек. Уже это ты действительно знаешь, что моя мама ему родная сестра. Маша выпрямилась, слегка подымаясь на цыпочки, медленно откинула белую вескую свалявшуюся косу за плечо, Взглянула из-под лобья и тихо, будто о чем-то тайном спросила. — Но я его жена? — Надя ответила резко. — Мама чуть не погибла. Спаслась чудом. Понятно? Что было с нами, с Павликом, в прошедшие, в жуткие, не кончив, оборвала она и отошла к окну. Вдруг Маша заговорила просто. Надюха. Я счастлива, что мама твоя вернулась. Я столько думала о тебе. И люблю ее очень, маму, и папу твоего тоже. Она неслышно приблизилась к Наде, стала за ее спиной. Ну что ты сердишься? Я ведь от тебя не скрывала, что больше, чем кого хочешь на свете, люблю Павлика. Надя повернулась, оглядела ее с ног до головы. Немного выше ростом. Тонкая в светлой сорочке, ровным столбиком, опускавшейся до щиколоток. Маша, похоже, была на свечку, и коса, опять перекатившись на грудь, сползала с головы восковым светлым оплывом. Лицо ее тоже светилось, и было трогательным и вместе смешным. Ты хоть туфли на день, улыбнулась Надя. А еще завешься женщиной, шлепаешь босая по грязным половицам. Маша засмеялась, взяла Надю за локоть, обвела вокруг раскрытого на полу заваленного всякой всячиной чемодана, потом мимо кучи рассыпанных книг и, остановив перед шкафом, постучала в стекло дверцы. Там Расставлен был синий с золотой полосочкой чайный сервиз. Папа твой с запиской прислал. Пишет это от мамы и от тебя. Пробормотала она, носом ртом, быстро прижимаясь к Надиной щеке. Ну хорошо, скажи, Лариса заходила? Ни слуха, ни духа. В ясную ездила? Ужасно хотелось, но когда же? И днем и ночью у телефона вот-вот вызовет Павел. А ты говоришь, почему злюсь? Знаешь, Машуха, что мне кажется? Мне кажется, ты с какой-то другой планеты. Слышала ты, по крайней мере? Понимаю, все понимаю, перебила Маша. Дура я, что ли? Если хочешь, поняла раньше тебя. Только что по радио услышала с Павлом первый раз это слово. Ведь ты о войне, да? Только услышали, вижу, он побледнел, как, не знаю. Ты не замужем, а у меня муж. Муж-оружейник, и все, если хочешь знать. Надя вернулась к окну. С минуту обе молчали. «У тебя есть часы?» — вдруг спросила Надя. «Будильник я сломала, живу по радио. Включить?» Но неужели... Не обижайся, Маша, я еду в Ясную. Свинство, даже не поговорили. Я все время одна. После свадьбы Павел не был со мной и четырех дней. Даже обедаем врозь. А нынче вернулся и прямо на завод. Выпил вон со мной две бутылки лимонада. Вот тебе из другой планеты. Маша села на постель, уткнула лицо в подушку. Надя подошла. Погладила ее пышную голову. «Не надо, милая! Не надо, товарочка ты моя!» Чуть слышно сказала она. «Должны же мы узнать, почему не заходит к тебе Лариса. Узнаю сразу к тебе. Как так не знать о Ларисе?» «Не надо!» — повторила она громче. И, оторвавшись от Маши, быстро вышла из комнаты.